«Почему нужна такая спешность и секрет?» «Вы, профессор, меня уже сбили с панталыку ответил Рок. «Вы же знаете, что куры все издохли до единой». «Ну так что из этого?» — завопил Персик. «Что же вы хотите, их воскресить моментально, что ли? И почему при помощи еще неизученного луча?» «Товарищ профессор», — ответил Рок, «Вы меня, честное слово, сбиваете».